Глава шестидесятая. Миссис Хиггинс согласилась поужинать в своей комнате. «Скорее всего, женщине хотелось побыть наедине со своими мыслями, и я не собиралась ей мешать. Утром она посмотрит на все другими глазами, через неделю немного привыкнет, а там недалеко и до дружбы. Как только мы остались с герцогом наедине», Он сжал меня в крепких объятиях, покрывая быстрыми поцелуями лицо. Я скучал по вам, дорогая. Я тоже скучала, честно призналась я, наслаждаясь этой неожиданной, но такой приятной лаской. И очень рада, что вы теперь со мной, что вы рядом. «Вы скажете мне, что делали на улице?» Прошептал Эммот мне на ухо, обдавая его горячим дыханием. «Раздетая». Это слишком беспечно с вашей стороны. На моих плечах была шаль, смеясь прошептала я в ответ. В золотую рощу нагрянули родственники, и мне пришлось поселить их в гостевом доме. — герцог слегка отстранился от меня. — Вы поселили родственников в гостевом доме? Видимо, это очень дальнее родство. Это мой отец со своей женой и детьми ответила я. Брови Эммета поползли вверх, он явно не ожидал такого. «Я уверен, что для этого есть веские причины», — сказал он. «Расскажете?» Что я могла ему рассказать? Свои домыслы и предположения? «Скажем так, моя семья относилась ко мне не всегда хорошо, а сейчас это отношение становится еще и потребительским». Я постаралась объяснить ему ситуацию, осторожно подбирая слова. Но мне бы не хотелось говорить об этом. «Что ж, все ясно», — понимающе улыбнулся Эмот. «Узнав, что ваша жизнь кардинально поменялась в лучшую сторону, они решили, что вы им должны. Знакомая ситуация. Не переживайте, дорогая Миранда. С такими людьми нужно разговаривать твердо, не особо заботясь о том, что это заденет их чувства» иначе они сядут на шею. Я прекрасно это понимаю, но и выгнать их было бы не очень правильным поступком. Я вдруг отчетливо представила, что меня ожидает. О, Боже! Наверное, Господь решил испытать меня на прочность. Нет, выгонять своего отца точно не стоит, согласился герцог. Но вы всегда можете предложить им выбор. Например, определенную сумму в месяц. «А что, это идея». Я задумчиво посмотрела на него. «Так сказать, откупиться от них». «Вы можете называть это как хотите», — тихо рассмеялся герцог. «Но если семья вашего отца приносит вам неудобства, если они слишком много позволяют себе, то это наилучший вариант». «Спасибо вам, что поддерживаете меня». Поблагодарила я своего жениха, и он снова прижал меня к своей груди. Разве могло быть иначе? Вы теперь моя. Боже, как же приятно было слышать такие слова. И что скрывать, их я слышала первый раз в жизни. В этой жизни. А в той вообще никогда. А как ваша поездка? Узнали что-нибудь о тетушке? Я вспомнила о леди Абигейл, и мое настроение опять поползло вниз. Или вы уже предприняли что-то?» «Предпринял. Но не я». Эммот усадил меня на диван. «Мне кажется, вы были правы по поводу Александра». «А при чем здесь Александр?» Я уже чувствовала, что услышу занимательную историю, ибо герцог задорно улыбался, глядя на меня. Кузен закрыл доступ ко всем счетам и распорядился, чтобы его матушки ничего не давали в кредит. Теперь леди Аби Абигейл не сможет оплачивать номера, рестораны, а также она будет не в состоянии заложить драгоценности, потому что они тоже хранятся в банковском сейфе. Говоря это, герцог возбужденно расхаживал передо мной, но потом остановился и весело спросил, «Как вам такая история?» «Но разве Александр имеет доступ к ее счетам? Я не могла поверить в такую удачу». «Да-да, представьте себе», — воскликнул Эмметт. Тётушка переиграла сама себя. Она все ворованные деньги переводила на счета сына, чтобы у нее самой не было ничего. Ей придется вернуться домой, как только у нее закончится золото. А закончится оно очень скоро. Ведь, как вы знаете, аристократы, да и вообще богатые люди, считают, что выписывать счета куда удобнее. Леди Абигейл придет в ярость. Что если она обратится за помощью к своему жениху, графу Джонсону? Предположила я, прекрасно понимая, что такой человек, каким являлась тетушка герцога, так просто не сдастся. Но я ведь тоже непросто прохаживался по Донтону. Эмот, по-мальчишески задорно подмигнул мне. С помощью мистера Барчима, я со своими людьми разыскал ловчилу и под страхом быть казненным за свои преступления, он согласился свидетельствовать против графа. Джонсон очень активно обсуждал с этим человеком подрыв моста и знает много интересных подробностей. «Мой управляющий помогал вам?» Моему удивлению не было предела. Вот почему я не видела его целый день. «Да, он хороший человек. И знаете что?» «Я бы хотел, чтобы мистер Барчем оставался управляющим в нашем с вами доме», — заявил герцог. «Таких людей нужно держать возле себя». Как бы не хотелось побыть вместе до утра, нам все таки пришлось расстаться. Внезапно нагрянувшие родственники и миссис Хиггинс с Лили были тому причиной. Да и тетушки могли вернуться из Донтона в любую минуту. Всю ночь я вертелась в кровати, размышляя над тем, что рассказал мне Эммот. Барон оказался молодцом, хотя можно было представить, что он чувствовал, идя против своей матери, которая, к слову сказать, души в нем не чаяла. Но как бы то ни было, в таких случаях все зависит не от степени родства, а от степени вины. Проснувшись, я подошла к окну и долго любовалась красотой парка раскинувшегося напротив. Это была волшебная картина. Высокие деревья, покрытые тончайшим кружевом инея, который придавал им нежную хрупкость, кусты, похожие на серебристые шары, и бесконечное небо, слепящее своей голубизной. Парк стал сказочным, хрустально-невесомым, и мне вдруг пришло в голову, что, наверное, так выглядят чертоги снежной королевы. После завтрака Хлоя сообщила, что обе девочки проснулись. Я еле дождалась этого момента, потому что мне очень хотелось увидеть малышку Лили. Лили оказалась удивительно красивым ребенком. Они были похожи с Беатрис, но в девочке проглядывали и черты ее матери. Я, конечно, никогда не видела эту женщину, но синие глаза и вздернутый носик явно не принадлежали родовым чертам герцогской семьи малышка была старше Беатрис и уже уверенно стояла на толстеньких ножках кто это у нас такой красивый я присела рядом с ней что за девочка лили она ничуть не испугалась глядя на меня любопытными глазенками потом протянула ручку и взяла мой локон скоро у тебя будут такие же я осторожно взяла малышку на руки ожидая что сейчас она точно заплачет но нет Девочка спокойно сидела на руках, одной рукой держа меня за шею, а другой все так же теребя мой локон. «Она такая хорошенькая», — Хлоя поднесла к нам Беатрис, и очень спокойная, ни разу не заплакала за всю ночь. «Пусть моя дочь и Лили больше времени проводят вместе. Они должны привыкать друг к другу». Я пощекотала животик Беатрис, после чего поцеловала ее в макушку, вдыхая сладкий аромат. «Сегодня после обеда пойдем на прогулку». Я еще немного посидела с детьми, но, вспомнив, что сегодня мистер Барчем будет учить меня стрельбе из пистолета, помчалась в свою комнату. Как же я могла забыть? А во всем виноваты бесконечные происшествия, сыплющиеся на мою голову, словно из рога изобилия.